Кавалькада процокала по уклонистой площади. Ради столь увлекательного зрелища на время было забыто майское дерево, зеваки образовали небольшой кортеж, в котором насчитывалось под сотню любопытных. У постоялого двора вожак учтивым жестом пропустил пожилого вперед. На крыльцо высыпали краснощеки пузан, служанка и мальчишка половой. Со двора суетливо прихромал конюх, И ухватил под усы лошадь пожилого, который кряхтя спешился, половой придержал коня вожака. Милости просим, господа, поклонился толстобрюхи хозяин. Падди, ком, к вашим услугам. Альщу надежду, путешествие не доставило утомлений. Все готово? Спросил пожилой. Как приказано, сэр, согласно уведомлению. «Ну так проводите нас в покое, мы очень устали». Хозяин попятился, уступая дорогу, но молодой джентльмен замешкался, провожая взглядом остальных всадников, прямиком направившихся во двор. Покосившись на кордон зевак, пожилой чуть сварливо приказал «Идем же, племянник, хватит потакать досужему любопытству». С тем он вошел в дом, спутник его последовал за ним. Лучшие покои верхнего этажа. Дядюшка и племянник только что отужинали. Горят свечи в настенном канделябре у двери и трехрогом оловянном подсвечнике на столе. Трепещущие тени старой залы пропитаны чуть едким дымом из большого открытого камина, где потрескивают ясеневые поленья. Напротив кровать под балдахином и тумбочка, на которой таз и кувшин. Возле окна — столик и стул. По бокам очага два источенных жучком старинных кресла. Деревянные подлокотники, кожаные сиденья, из ножье кровати охраняет длинная столетняя скамеечка. Вот и вся обстановка. Окна заставлены, стены голы. Лишь над камином обрамленная гравюра — Портрет предпоследней монархини, королевы Анны, да подле канделябра маленькое помутневшее зеркало. На полу возле двери раскрытый кожный баул с одеждой и окованный медью сундучок. Огонь в камине, мерцающие свечи и тени скрадывают... Убогость комнаты, где стены лишь до середины облицованы панелями, а широкие половицы ничем не покрыты, но выскоблены и теплы. Из сине белого фарфорового графина племянник наливает себе мадеры и со стаканом отходит к камину. Молча смотрит на огонь. Он уже снял аскот с колотой брошью и облачился в парчевый халат. В те дни так называли «свободный домашний сюртук», накинув его поверх длинного жилета и панталон. Парик он тоже снял, и потому даже в тусклом освещении хорошо видна его налысообритая голова, если б не одеяние, вылитый нынешний скинхет. Возле двери на крючках висят его рейдингот, фрак и модный короткий парик, в углу сапоги и шпага, Дядюшка все еще во фраке, шляпе и длинном парике, локоны которого примостились на его плечи. Между родственниками мало внешнего сходства. Племянник субтилен, на лице его в отблесках пламени печать высокомерной непреклонности. Орлиный нос и четко очерченные губы не лишены привлекательности, но чем-то это лицо настораживает. Видно, что человек получил хорошее воспитание и, несмотря на относительную молодость, имеет твердую жизненную позицию и уверенный взгляд на мир. В нем безошибочно угадываешь волевую натуру, равнодушную ко всему, что противоречит ее желаниям. Задумчивый племянник составляет разительный контраст тучному дядюшке чья броластая, густобровая, подвижная физиономия тотчас выдает в нем человека иного склада. Однако, в отличие от компаньона, который задумчиво созерцает огонь, солидному дядюшке явно не по себе. В его взглядах из-под тяжка сквозит какое-то нетерпение. Наконец он опускает глаза к тарелке, но тотчас вскидывает голову, услышав голос племянника, который по-прежнему не отрывает взгляда от огня. Похоже, трапеза, как и поездка, проходила в молчании. «Я благодарен тебе за терпение, Лейси. Меня будто нет». «Так вы ж заранее уведомили, сэр. И щедро заплатили. Все равно». Для того, кто болтовнёй зарабатывает на хлеб насущный. Боюсь из меня плохой партнер. Чудной разговор для дяди и племянника. Мазнув по собеседнику лукавым взглядом из-под лобья, пожилой достает табакерку. Случалось, за мою болтовню доставалось тухлой капустой. Он берет понюшку. А вознаграждения только на капусту и хватало. Молодой джентльмен усмехается. боюсь об заклад. Таких ролей еще не было». «Спору нет, сэр. Такого не игрывал». «Я признателен. Ты справился с ролью». Толстяк отвешивает нарочито глубокий поклон. «Я б еще лучше сыграл, ежели б...» всплеснув руками, он осекается. «Ежели б крепче верил драматургу?» «В его замысел, мистер». Бартоломью. Не гневайтесь. Молодой человек вновь смотрит в огонь. Так всякий может сказать об комедии жизни. Верно, сэр. Кружевным платком Лейси подтирает нос. Только у нашего ремесла свои законы. Желательно знать, что будет дальше. Носем зиждется наше искусство. Иначе исполнение теряет половину мощи по тебе не скажешь. Ухмыльнувшись, комедиант защелкивает табакерку. Молодой джентльмен задумчиво проходит к окну и открывает скрипучий ставень. Выглядывает наружу, будто надеясь увидеть кого-то на рыночной площади. Но там пусто и темно. Кое-где в окнах соседних домов мерцает пламя свечи. На западе... Небо еще чуть подсвечено, и дух солнцем низкие звезды возвещают, что разъяснило и на востоке. Закрыв ставень, молодой человек поворачивается к актеру. «Завтра поедем той же дорогой. Через час расстанемся». Понурившись, вскидывает бровь и не нехотекивает. Точно шахматист, вынужденный признать мастерство соперника — Позвольте хотя бы надеяться на встречу с вами в более благоприятных обстоятельствах, если будет угодно судьбе. Актер одаривает компаньона пристальным взглядом. «Полнить, сэр!» «Все ладно!» «Давичи не вы потешались над суеверием, а теперь словно боитесь озлить фортуну? Игра с ней не суеверие, Лейси!» «Пожалуй, ежели только раз метнуть кости!» Но у вас-то в запасе еще бросок. Дважды Рубикон не переходит. Однако, юная леди, теперь или никогда...